Глава 7. 8 мая 1942 года. Декретное время 12 часов 35 минут. Запасная позиция 63 горнострелковой дивизии. Расчеты ПТРД выбрали единственно верную тактику, подпустив врага едва ли не на 100 метров, где бронепробиваемость противотанковых оружей Дегтярева достигает 40 миллиметров. Одновременно с их первыми выстрелами открыли огонь и пулеметчики, оживились стрелки, отрезая уже очухавшуюся после шрапнельных выстрелов немецкую пехоту. Мне показалось даже, что я вижу в бинокль, как рекашет этот брони сломавших строй и наступающих теперь развернутой цепочкой танков бронебойной пуле, высекая при этом искры. Первый залп просчёту в ПТР не дал результатов. Но при этом они себя демаскировали. Три противотанковых ружья против девяти орудий Гочкис это даже не равный бой, это чистое самоубийство. И все же бронебои сумели сделать еще по два выстрела каждый, прежде чем их накрыл ответный огонь танков. Сказалась излишняя перегруженность командиров трофейных машин, вынужденных сперва обнаружить цель, затем зарядить орудие, после навести его и только затем выстрелить. А может оптику на нагочкисских повредила шрапнель. В любом случае бронебои дали два залпа. После второго бестолково крутанулась на месте вырвавшейся вперед бронемашина. После третьего она задымила. Расчеты ПТР пробили борт в районе двигателя. Очевидно, первым успешным выстрелом нашей стрелки достали механика-водителя. Еще один танк резко встал, будто налетев на стену, это, скорее всего, повреждение в ходовой. Но третий, самый успешный залп стал последним перед тем, как пушечный огонь накрыл ячейки бронебойщиков. Может, ребята успели нырнуть вниз и окопы спасли их, может, нет, но остановить танковую атаку они уже не смогли. Гручки совравались на позиции наших пехотинцев, дав отранше гусеницами и прижимая бойцов пулеметным огнем. Следом на рывок пошли солдаты 28-й дивизии, стремясь прикрыть вырвавшиеся вперед боевые машины в ближнем бою. Но красноармейцы пока держатся, в танке летят гранаты и бутылки с зажигательной смесью, пламя которых вспыхнуло на броне уже двух коробочек, продолживших, впрочем, стрелять и давить окопы. Ударили по врагу Максимы Наиболее опытные командиры придержали их до последнего, рассчитывая отрезать фрицев от бронетехники плотным огнем массивных станкачей. Ранее устаревшие из гражданской пулеметы стали бы легкой добычей танков из-за своих крупных габаритов. Но сейчас их точный, кучный, беспрерывный фланкирующий огонь действительно вынудил вражескую пехоту залечь. Однако следить за разыгравшейся левиной нас драматичной схваткой возможности больше нет. Два танка и взвод германцев приблизились к нам уже на сто метров. Винтовочным огнем ожили траншеи, правее короткими очередями ударил ручной Дегтярев. И практически одновременно с ними заревели скорострельные пулемёты, застучали сухие частые выстрелы немецких маузеров. Замер один из танков, развернув башню на голос ДП, а спустя секунд десять грохнула пушка, и осколочный снаряд снес бруствер над ячейкой расчета. Бойцы, правда, вроде бы успели нырнуть вниз. Молчим, не высовываемся, огонь по команде. Мой план отражения атаки прост: дождаться, когда враг приблизится метров на 30, затем всеми силами попытаться отрезать пехоту от гокисов. Последние по идее, должны продолжить атаку. Вставший танк мертвый танк. Этот принцип известен по обе стороны фронта. Вот только поразить замершие на месте машины врага, лучшую мишень в момент остановки у нас нечем. Но известно ли об этом немцам? Вряд ли. Однако все же есть вероятность, что танки замрут перед окопами и будут неспешно давить нас огнем с пулеметов, под прикрытием которых фрицы просто забросают нас колотушками. И это самый хреновый для нас расклад. Вновь очень аккуратно приподнимаюсь над бровкой хода сообщения. 50 метров. Огонь врага становится все плотнее, из-за него уже не слышно ответных выстрелов мосинок. А, может, их и вовсе нет? Бойцы, рассредоточенные в окопах через каждые 5-6 метров, напряженно ожидают моей команды. Все как один бледный, нервно сжимающий, кто ложи винтовки, кто бутылку с зажигательной смесью, кто рукоять гранаты. Убрав на время собственный коктейль Молотова в специально вырезанную нишу в стенке окопа, я и сам до боли в пальцах стиснул трофейный автомат снятый бойцами сунтред десантников. Лёгкий отдача у него слабее, чем у винтовки скрестрельной Это оружие для меня раненого подходит лучше снайперской винтовки, вынужденно оставленной в доте. Владелец MP40 успел из него пострелять, но помимо магазина уже присоединенного к пистолету пулемету у меня имеется полностью снаряженный запасной. За время приближения противника я успел разложить приклад и протереть оружие чистой ветошью, убрав грязь, оставшуюся после падения. Сейчас же снимаю взводную рукоять с положения неподвижно фиксирующего затвор. И передернув его, досылаю патрон в ствол, непроизвольно скривившись. Неудобно, что затвор находится с левой стороны, при движении руки под ключицей резануло болью. Ладно, болит, значит, жив. И готов к драке. Стрелки внимание, по команде вновь стою, но уже рывком, практически в полный рост, сразу поймав прицел ближнюю немца в момент перебежки. Огонь! Короткая очередь в три патрона срезает противника и отзывается резкой болью в груди. Но сцепив зубы, я продолжаю стрелять, высадив еще три пули в сторону наступающих фрицев, и тут же ныряю на дно окоп, едва успев спрятаться от ответного огня машенгевера. Однако же работает чуйка. От возбуждения пересыхает в горле, сердце бешено стучит, отзываясь в ушах. Но как же хорошо. Испытывая невероятный азарт драки, смещаюсь по ходу сообщений вправо ровно на пять шагов и вновь выныриваю из окопа. В кольцеобразный намушник попадает германец, поднявшийся для броска гранаты, ударившая в грудь очередь опрокидывает его на землю. А сорвавшийся в момент замаха колотушка летит неточно и падает всего в десяти метрах впереди врага. Но я тут же вновь ныряю на дно траншеи, буквально прыжком влево и по пластунски, насколько возможно, быстро ползу назад, туда, где в нише ждет своего часа бутыль с зажигательной смесью. Мое единственное противотанковое средство. А секунд пять спустя в заднюю стенку хода сообщения врезается осколочный снаряд. Оглушительно грохнул взрыв, ударив спину тугой волной воздуха. В ушах тут же зазвенело. Меня спасает скорость движения и, собственно, земляной окоп, принявший большую часть осколков. Но и то, что я распластался на самом его дне, крупный осколок врезался в землю пятью сантиметрами выше головы, заставив заледенить от ужаса. Несколько секунд я отарапело пялился на еще горячий кусок металла с острыми краями, по счастливой случайности разминувшейся с моим затылком. Но затем нахожу в себе мужество приподняться и, подняв над головой развёрнутый набок автомат, секунд за шесть высаживаю остаток магазина по пошедшим на рывок немцам. Гранаты. Гучкицы приблизились метров на пятнадцать. Артиллеристы, осторожно следящие за движением танков, Сами подобрались к точкам, откуда наиболее удобно сделать короткий бросок. По моей команде в воздух взмыли две бутылки с КС, и обе попали в цель. Одна разбилась на лобовой башенной броне, другая расплескала зажигательную смесь на люке механика-водителя, считанные мгновением лишив его обзора. Коробочка вильнула в сторону, но тут же выровняла курс. Видимо, командир приказал двигаться вперед до траншеи, не подставляя борта. И это стало его главной ошибкой. Выждав, когда бронемашина пройдет еще три метра, Замкова сделал точный, расчетливый бросок противотанковой связки. Она упала практически в передних катков танка, и механ ее не увидел, продолжив движение. Секунды полторы спустя гранаты рванули под тонким днищем тут же заглохшего Гочкиса. Все это происходит на моих глазах. Высунувшись из окопа, я в три очереди высадил второй магазин, свалив одного, максимум двух фрицев. И все же заставив залечь ближние камни отделения германцев. Но в по уже летит десяток колотушек. Некоторые падают рядом с траншеями, другие залетают точно внутрь. Одна падает мне прямо под ноги. Кажется, время замерло в этот миг. Замерло вместе со мной с расширенными от ужаса глазами, смотрящим на противопехотную гранату. Если ее бросили хотя бы с секундной задержкой, я не успею, не успею. Не знаю, как долго длился миг растерянности, но следующий срабатывают бойцовские инстинкты толь мои собственные, толь настроенные игровому персонажу не суть. Главное, что я рывком ныряю в гранате, и, схватив M24 за ручку, успеваю вышвырнуть ее за бровку траншеи до того, как она рванула, гарантированно размазав меня по стенкам хода сообщения. Взрыв доносится глухо издалека, будто сквозь вату в ушах. А вот дрожь земли под приближающейся ко мне 13-тонной бронированной машины я почувствовал отчетливо. В следующую секунду в семи метрах справа над окопом показалась махина гочки с 38 Зараза, кто назвал его легким? Может, по сравнению с другими танками, попадающими в квалификацию средней, это утверждение справедливо. Но сейчас, когда многотонные боевая машина обваливает траншеи гусеницами, неотвратимо приближаясь ко мне, это определение кажется сильно неточным. Трясущимися пальцами нашариваю в кармане Галифе трофейную зажигалку и никак не могу нашарить. Бойцы подарили ее мне после утреннего боя. Стальная, блестящая, ладная, удобная в руке. Я вроде не курю, но подарок мне глянулся. А сейчас бы и пригодился, да вот только никак не могу его найти. Твою же ж. Мне бы давно уже быть мертвецом, но все еще горящие на броне пламя мешает целиться командиру танка. Курсового уже пулемета у машины нет. Однако механ упорно тянет ее вперед, прямо на меня, круша обваливающиеся траншею правой гусеницей. Пальцы наконец-то нащупывают стальной корпус зажигалки. а спустя секунду свет над головой меркнет, и сверху раздается близкий рев мотора и лязг стальных гусениц. Страшно дико. Хочется вскочить и побежать да как можно скорее, но самое логичное сейчас это пропустить гочка со а затем забросить бутыль с горючей смесью на моторное отделение. Потому я жду. Жду, пока на спину не падает здоровый пласт земли, одновременно вышибив дух и придавив тело к дну траншее. А-а! Меня охватывает уже дикий животный ужас быть заживо замурованным и раздавленным. И я что из силы, начинаю бороться с землей, пытаясь выбраться из-под завала. А в голове бьется паническая мысль: вдруг танкист решит еще и крутануться на месте, гарантированно меня похоронив. А-а! Несколько секунд отчаянно прорываюсь наверх. А потом удерживающий меня пласт подается, и я рывком выбираюсь наружу. Гочки отъехал уже на несколько метров вперед, и я, движимый бешеной животной яростью, пришедшей на смену только что терзавшему меня страху, я бросаюсь в догонку. Сейчас для меня на свете существует только этот танк и сжатая в руках бутыль с горючкой, которую я укрыл с собой перед обвалом траншей. О том, что уже в эту секунду над окопами могут показаться фрицы, для которых я стану идеальной мишенью, просто не задумываюсь. Только танк, только догнать, только сжечь. Получи, тварь. Пропитанный топливом фитиль поджигаю на бегу, а следом забрасываю коктейль Молотова на моторное отделение. Сделав несколько оборотов в воздухе, бутыль разбивается на стальных решетках, а ее содержимое тут же воспламеняется. Огненные струйки смеси весело сливаются внутрь. Гочка сгорит теперь и спереди, и сзади, но продолжает движение. Однако бешенство все равно отпускает, и немного придя в себя, я первым делом хватаюсь за кобуру с ТТ. Чувствую, сейчас будет жарко. Пуля задевает грудину по касательной, отбросив меня на дно окопа. Жгучая боль заполняет сознание, наверняка сломано ребро, но отчаянным усилием воли я удерживаюсь от провала в забытье. Немецкий пехотинец замер над ходом сообщения, спешно перезаряжая карабин. Первым выстрелом он меня только ранил, и это его погубило. В ответ дважды рявкнул ТТ, отправив пули в живот и грудь врага. Иногда удобно, что пистолет имеет только предохранительный взвод курка. Германец свалился в окоп. Я же наоборот приподнимаюсь на колени, кривясь от боли, и ведь вновь в левом боку. Все же заставляю себя встать, опираясь на земляную стенку, и тут же замечаю показавшихся перед окопом фрицев. Мне везет, их двое, и оба с Маузерами. Чтобы вскинуть винтовки к плечу и точно выстрелить, требуется несколько лишних мгновений, которых у противника нет. Тремя выстрелами я свалил обоих за считанные секунды. В обойме остается еще три патрона. Я уже было потянулся к кобуре в отдельном отсеке, который хранится запасной магазин, но тут же почувствовал знакомый дрожь земли и в панике оглянулся. Горячий гочки скрутанулся на месте и замер чуть в стороне за траншеями. Открылся башенный люк, из него высунул командир, сжимающий в руках огнетушитель. Решил, значит, потушить моторное отделение. Ах ты, ж тварь! Слепящая, обжигающая ненависть вновь ярко полыхнула в душе, и, поймав в спину высунувшегося танкиста на прицел, я трижды нажал на спуск, сгоряча промахнувшись первой пулей, но уложив еще две в цель. Пистолет становится на затворную задержку, и только тогда я нырнул на дно окоп, одновременно меняя опустевший магазин на запасной. А в траншеях разгорается неравный для нас рукопашный бой. Атакующих немцев практически вдвое больше, хотя часть солдат врага вступила в схватку с другими отделениями взвода. Потеряв несколько человек от огня винтовок и моего пистолета пулемета Фрицы реабилитировались, уничтожив половину подконтрольным мне группы гранатами и расстреливая людей сверху вниз, стоя над траншеей. Но и красноармейцы, ободренные гибелью фашистских танкеров, дерутся яростно и стойко. В упор гремят выстрелы, практически не оставляя людям шансов выжить. В ход идут штыки, ножи, и блестящие сапёрные лопатки. На моих глазах боец с сильным ударом лопатки сбивает с торна нацеленный в живот штык нож Маузер и рубит в ответ словно секирой развалившего фашиста. Но тут же в спину его вонзается со живой штык другого немца, а секунду спустя на наганс налетает Славка Красиков. Вооружённый Мосинг квинпарирует длинный укол немчуры и цепляет ствол карабина шейкой крепления штыка. Рывок и Маузер вылетает из рук противника, а Красиков злобно оскалившись, всаживает в живот врага узкое жало четырехгранника. Между мной и товарищем в окоп с сразу трое немцев. Один, первый номер пулеметного расчета, поднимает МГ-34 на плечо второму номеру, тот же крепко сжимает в руках сошки машингевера. Славка отчаянно дёргает затвор, перезаряжая винтовку, но явно не успевает. Умрите, твари! В мою сторону успевает развернуться третий фашист с карабином. Он даже вскидывает его к плечу, но оседает, получив пулю в живот. Следующий три выстрела ТТ сливаются с пулеметной очередью излохматившей гимнастерку резко побледневшего красноармейца. Из груди его во все стороны полетели кровавые брызги, но и пулеметчики получают раны. Второй номер, поймавший две пули, уткнулся лицом в землю траншеи, но первый, с залитой кровью спиной, все равно пытается развернуться до последнего, сжимая мышцы Сцепив зубы от ненависти, тянул спусковой крючок еще дважды. Одно попадание в плечо, другое в лицо. Свинец пробил щеку, выбил зубы и вышел где-то в районе шеи, отбросив врага на стенку окопа. Какое-то острое чувство опасности накатило вдруг со спины, оно было настолько сильным, что я непроизвольно дернулся в сторону. И тут же сзади грянул выстрел, а в то место, где я стоял секунду назад, ударила пуля. Скорее от неожиданности, чем сознательно, я вскинул пистолет и шмальнул навскидку на звук. Промазал. Вооруженный карабином противник бросился ко мне, целясь тык ножом в живот, а ТТшник встал на затворную задержку. В голове неожиданно, но совершенно не к месту промелькнуло: "Поздравляем, вами открыт навык интуиции ветерана". Ваши шансы почувствовать опасность, распознать засаду, заметить несоответствие в поведении переодетых диверсантов или предателей увеличены вдвое. Твою ж дивизию, как же вовремя. Правая рука сама потянулась к последнему доступному оружию, финкен НКВД, послуживший одним из прототипов для ножа разведчика НР-40. Клинок я ношу в ножнах на поясе и сейчас успеваю выхватить его, держа обратным хватом. Вовремя. Оскалившись, немец резко выбрасывает карабин в длинном выпаде вложив в укол вес тела и придав тому недюжинную скорость. И все же тело на прокаченных рефлексах успевает среагировать, смещаясь вправо с линии атаки. Одновременным ударом лезвия ножа по вражескому клинку я увожу его от себя в сторону. Однако противник мне достался опытный бывалый. Мое парирование он тут же переводит в тяжелейший удар приклада нацеленный в голову. Я успеваю только вскинуть скрещенные руки к голове, и дерево встречается со сталью финки, выбив ее из рук и отбросив меня на дно траншей. Но хоть ничего не сломал. В момент падения успеваю разглядеть на груди немца бронзовый знак со скрещенными штык-ножами, и в голове тут же щелкает. награда за ближний бой третьей степени вручается за пятнадцать дней рукопашных схваток. Чёрт, и мне достался калач. Враг продолжает атаку, скинув карабин и вновь нацелив штык мне в живот. Стремясь пригвоздить к земле, как жука иголкой, становится по-настоящему страшно, но в момент укола я скручиваюсь к левой стенке, одновременно что и силу ударю стопой в правую голень противника. Немец теряет равновесие, провалившись вперед, а ноживой штык впивается в землю. Однако же падает Фриц на меня сверху, успев при этом жестко пробить по свежей ране в район не травмированных От дикой острой боли я невольно вскричал и тут же пропустил тяжелейший удар головой, облаченный в каску, в челюсть. В глазах темнеет. Я прихожу я в себя в момент, когда жёсткие сильные пальцы немца сдавили мое горло, ломая гортань. От сильной боли и животного страха сознание проясняется. Уперев правую стопу в живот противника, рывком отталкивая его от себя, одновременно смещаясь на спине вправо. В следующую секунду закидываю левую ногу на шею врага и фиксирую его корпус коленом правой, уперев подмышку. Одновременно с тоей силы прогибаюсь в спине, разрывая уже ослабевший душищий захват и вытягиваю руку немца на болевой рычаг локтя. Дышать помятым железными пальцами горлом тяжело, но слепая ярость полностью овладевает мной и придает сил. Не обращая внимания на отчаянный крик немца с противным хрустом сухожилий и звонким щелчком костей я ломаю его руку в районе локтя. В этот раз враг взвыл от боли, как девчонка. С трудом встаю на ноги, нашаривая рукоять выбитой финки. Фашист же привалился спиной к стенке окопа, баюкая сломанную руку. В глазах его ширится ужас, он успевает разъявить рот в полном мольбы крики "На них тёчен, битьте!" Но резким ударом я всаживаю нож ему в горло по самую рукоять, а после проворачиваю его, разрывая плоть. Небось, тебя тоже когда-то просили пощадить, говорили: "Пожалуйста, сдохни". Добив ветерана Вермахта, я сам устало прислонился спиной к земляной стенке. Обе раны болят невыносимо, но что странно, боль-то притупляется с каждой секундой. Уже неверным движением достав тюбик с пенициллином, глотаю вторую таблетку, запив водой. После чего, немного переведя дух, последним усилием воли приподнимаюсь над траншеей, чтобы осмотреться. К моей весне радости группа атаковавших нас фрицев уже вовсю теснит подкрепление красноармейцев, подоспевшие к месту схватки по ходам сообщений. Облегченно улыбаюсь и перевожу взгляд на центр позиции, принявший основной удар роты трофейных гочкисов. На линии траншей замерли четыре густо-чадящие машины, а оставшиеся три только-только прорвавшиеся закопы, спешно пятятся назад. Взглядевшись в сторону нашего тыла, я с радостью различаю волну густо ползущих вперед танков, наших танков. А после наступает тьма.